Блок 1. Книги по стилистике и теории текста. Борис Успенский. Поэтика композиции. Я поставила её первой в списке, потому что без костей мяса не будет. Правильнее было бы назвать книгу Типология точек зрения в художественном тексте, потому что она об этом. Часто автор, начиная книгу, не до конца понимает, как говорить. Он сам хочет рассказать историю или его персонаж, или несколько. А какое лицо выбрать? Первое. Третье. А можно оба? А как с ними поиграть? Здесь все расскажут и покажут на примерах. А редакторов научат исправлять ошибки, связанные с влиянием ракурса на восприятие текста. Нора Галь. Слово живое и мертвое. Нестареющая классика. Написано переводчиком. Изначально для переводчиков, но не зря превратилась в популярнейшее пособие по стилистике, подходящее всем на свете. С Галь можно посмеяться над канцеляритом, нарушениями культурного кода в зарубежных сеттингах и неуместными каламбурами, а также научиться всего этого избегать. Она говорит о дышащих метафорах, ритмике, звуковой игре, о том, как важны неочевидные приёмы вроде инверсии. И как и предыдущий автор, охотно делится примерами. А ещё пишет живо и забавно, хотя и с некоторой советской назидательностью. Нина Валгина. Теория текста. Учебник. И этим всё сказано. Посмеяться не очень получится. Подача другая. Но анатомия текста, не обязательно даже художественного, тут даётся на ура. Категории времени и пространства, тема и рема, Понятие межфразового единства, микротемы, связок. Важность правильной разбивки на абзацы. Всё здесь. Согласитесь, хотя бы базово, но все мы знаем, из каких органов состоим и как они работают, сколько у нас зубов, костей и так далее. Не помешает получить похожее представление и о тексте. Лидия Чуковская. В лаборатории редактора Много интересных находок, хороший акцент на вопросах восприятия разных текстов. Например, целая глава о том, как редактор понимает художественную правду, где видит искренний текст, а где нет. Какова сила художественной детали и как страшно её отсутствие. Я согласна не со всеми оценками, но суть точная. Нужно рисовать людей и события, а чувство должно рождаться у читателя само. Из этих описаний. Ирина Голуб. Литературное редактирование. Хороший учебник для тех, кто хочет смотреть на текст по редакторски, то есть всесторонне. Автор у нас даже преподавала. Не упущены ни структура, ни композиция, ни логика, ни стилистика. Последней уделено особое внимание. Разбирается широкий спектр речевых ошибок от избыточности и недостаточности. Данных хронизмов. Масштаб может испугать, но если вы серьёзно хотите подтянуть язык, эта книга вам необходима. Базовый курс Максима Ильяхова. Не книга, но будем считать, что замена его же Пиши, сокращай. Правда, просто зайдите на learn.glvrdi.ru и подпишитесь на эту великолепную бесплатную рассылку. И пусть вас не отпугивает, что она для тех, кто пишет, редактирует, рекламирует, общается с клиентами, а художественный текст нигде не упоминается. Главное, чему она вас научит видеть словесный мусор и убирать его без вреда для смысла. Лучше, если честно, не справится никто. Теория и практика редактирования. Хрестоматия. Прежде всего для тех, кому интересна история редактуры. Например, как работали Чехов и Горький. Они тоже помогали другим авторам. И Ленин, такой молодой, ага. Это сборник редакторских голосов из разных эпох. В некоторых главах есть и хорошие советы, и забавные случаи, и примеры разной коммуникации между редактором и автором.